Незаменимость отцов Мы говорили о двух моих сыновьях, и вдруг мой папа повернулся ко мне и сказал, «Я не знаю, что ты делаешь и как ты это делаешь, но продолжай, это работает». Это тихое подтверждение моим отцом, меня самого и моей жизни, моей мужественности, означало для меня целый мир. Именно этих слов многие мужчины ждут всю свою жизнь, но никогда их не слышат». Марк Бейкер «Вовлеченность отцов в воспитание детей позитивно влияет практически на все аспекты развития ребенка. От речевого развития и школьной успеваемости в младшем возрасте до уровня самооценки и способности управлять своими эмоциями в подростковом. Дети отцов, активно участвующих в родительстве, отличаются более позитивным отношением к школе, лучшим развитием грамотности, компетентностью в учебе, невербальным интеллектом, меньшим количеством проблем с поведением, лучшими навыками решения математических задач и чтения, более высоким уровнем социальной адаптации. Участие отцов в процессе медицинского лечения детей дает лучший прогноз выздоровления ребенка. Для подростков вовлеченность отцов связана с более здоровыми пищевыми привычками, меньшей склонностью скрывать проблемы и переживания, более высоким уровнем самооценки, меньшим количеством противоправных поступков, депрессивных симптомов и насильственного поведения, лучшими оценками в школе и меньшей частотой употребления наркотиков. Трудно назвать область развития ребенка, в которой вовлеченность отца не оказывала бы позитивного влияния. Согласно исследованиям, на благополучие детей больше всего влияет не количество времени, проводимого отцами вместе с ними, или количество денег, которые отцы тратят на детей, а высокий уровень отцовской вовлеченности в совместную деятельность и общение, то есть качество, важнее количества. Активное участие отцов позитивно влияет на развитие ребенка также в случае раздельного проживания родителей после развода. Но что конкретно могут делать отцы, чтобы реализовать стремление участвовать в воспитании и родительстве? Отцовская вовлеченность состоит из пяти компонентов. Первый. Совместная деятельность, способствующая развитию, такая как игры, прогулки, чтение вслух, занятия спортом, разговоры, помощь в учебных проектах и выполнении домашних заданий, а также более рутинный уход за ребенком, такой как купание и укладывание спать. Важно, что не все время, проведенное отцом вместе с ребенком, автоматически способствует развитию ребенка, а лишь то, которое сфокусировано на взаимодействии. Второй. Реагирование на потребности ребенка с теплом и отзывчивостью. Это могут быть любые выражения любви и нежности по отношению к ребенку, включая объятия, похвалу, прямую и непрямую, например, выражение близким родным гордости за поведение или навыки ребенка в его присутствии. Подтверждение эмоций ребенка, совместные шутки и смех, но не ирония или сарказм. Выслушивание в ситуации спора — принятие стороны ребенка в спорных ситуациях, любые реакции и действия, которые будут создавать у ребенка ощущение близости и доверия. Третье. Контроль. Наблюдение за развитием и деятельностью ребенка и знание о том, где он находится и что с ним происходит, а также установление правил и их обсуждение с ребенком. Сюда же относится принятие решений или участие в принятии решений относительно ребенка. Четвертый. Непрямая забота. Любые действия для ребенка, не включающие его самого, за исключением финансовой поддержки, такие как покупка одежды или школьных принадлежностей, назначение визитов ко врачу, поиск репетиторов или преподавателей, взаимодействие со школой и педагогами и защита интересов ребенка в социальных институтах. Пятый. Ответственность за процесс. Предполагает инициативу самого отца в заботе о ребенке, без ожидания внешних указаний или напоминаний. Такая ответственность подразумевает скорее роль менеджера в отношении развития и воспитания, чем ассистента. По умолчанию, в семьях обычно предполагается, что отцы будут именно ассистентами для матерей, которые досконально знают потребности ребенка. Этот компонент сложен для отцов как в России, так и по всему миру. По моему опыту работы с мужчинами, большинство этих пунктов, кроме ответственности за процесс, не вызывает проблему отцов. Вероятно, самые большие преграды для них могут возникать при выражении любви и нежности и подтверждении эмоций ребенка. С одной стороны, мужчины могут быть нежными и легко выражать любовь к детям. С другой стороны, им может быть сложно подтверждать эмоции и называть их, поскольку это предполагает обращение к своим переживаниям и чувствам. Это очень важно для развития ребенка и созревания эмоциональной регуляции, то есть способности управлять своими эмоциями. Подтверждение — слова и действия, создающие у ребенка ощущение, что его или ее переживания поняты и признаны, что они уместны. В такой ситуации задача отца — представить себя на месте ребенка и признать, что он чувствовал бы себя схожим образом. Примерами подтверждения могут быть такие слова. «Я понимаю, что ты злишься и не хочешь сейчас идти с нами гулять. Тебя подождать, пока ты соберешься? Или ты грустишь, потому что бабушка не возьмет тебя на выходные? Это действительно неприятно. Меня бы это тоже расстроило». Именно здесь часто обнаруживается значительная сложность для отцов. Как правило, они не умеют этого делать, просто потому, что в их детстве для них, как для мальчиков, существовало гораздо больше ограничений для переживаний и запретов на чувства, чем сегодня. Они слишком часто слышали, что «мальчики не плачут», подвергались стыжению за яркое проявление эмоций, как девочка, и слышали в свой адрес запрет на злость и гнев. Это слишком сильное чувство, ты должен уметь держать себя в руках, как мужчина. К сожалению, мы до сих пор, хотя и гораздо реже, можем услышать от взрослых такие высказывания в адрес мальчиков. Новое послание детям, независимо от их пола, должно звучать так. Не бывает плохих эмоций. То, что ты чувствуешь, естественно. «Я с тобой и понимаю тебя». А для тех родителей, которые беспокоятся, что таким образом воспитываются вседозволенность и безнаказанность, хотя это не так, можно добавить, не все чувства должны проявляться в действиях, но абсолютно нормально эти чувства иметь. К тому же, отцы часто могут считать, что их воспитательные задачи, связанные с контролем или обучением ребенка, гораздо важнее, чем эмоциональное подтверждение. Но я в своей практике слишком часто видел, как нехватка подтверждения переживаний отцами приводит к обострению отношений с ребенком и жесткому противостоянию, что в конце концов замедляет развитие ребенка, потому что он вкладывает всю энергию в бунт и сопротивление отцу, а не в учебу или свои интересы. Отцы лучше умеют проявлять себя в контроле и советах, а также в деятельном решении проблем своих детей но им гораздо труднее дать подтверждение переживаниям ребенка в текущем моменте. Это так не похоже на реальную помощь. Однако именно в этом нуждается ребенок, чтобы стать успешным в регулировании своих эмоций, и эффект подтверждения виден очень быстро, а мы все хотим видеть эффект наших усилий в адрес детей. Ребенок успокаивается и смягчается, чувствуя, что с ним все в порядке. Еще одна сложность для отцов, особенно находящихся в разводе и проживающих отдельно от ребенка, заключается в неверном понимании и использовании контроля. Часто отцы нерегулярно или ограниченно, например, пару часов в неделю, видящиеся с детьми, начинают применять дисциплинарные меры или принимают решения относительно ребенка, которые тот принимает в штыки. Характерные эмоции на сеансах психотерапии, о которых рассказывают подростки или молодые взрослые, чьи отцы давно не живут вместе с ними, гнев и обида в ответ на попытки отца контролировать или наказать ребенка за его поступок. Дети чаще всего переживают это как несправедливое вторжение в свою жизнь человека, который так мало знает о них. Самое важное в отцовской функции контроля – знание о ребенке и его окружении с кем ребенок дружит, чем увлечен в настоящий момент, что его тревожит, какие у него проблемы и сложности в школе, как в общении с педагогами и сверстниками, так и в обучении. Такое знание необходимо, чтобы принимать верные решения и своевременно оказывать именно ту помощь, в которой ребенок нуждается. Причем оно требует времени. Отцу нужно много разговаривать с ребенком и делать что-то вместе. Потому что частый ответ подростков на вопрос «Как у тебя дела?», например, в школе, это «Все нормально» или «Не знаю». Чтобы получить развернутое знание, отцу приходится делать что-то вместе с ребенком, будь то посещение бассейна, приготовление ужина, просмотр фильма с последующим обсуждением или покупка одежды в магазине. Поэтому адекватный контроль всегда базируется на развернутом знании ситуации ребенка, Чем больше информации вам удастся собрать, а эта информация будет все время обновляться и усложняться, тем лучше вы, как отец, справитесь с функцией контроля и сможете обосновывать свои решения и наблюдения. Если ваша база знания о ребенке наиболее полная и подробная, то у всех участников ситуации — ребенка, матери, бабушки, учителя, врача и так далее — не будет сомнений в правильности ваших решений или их будет как можно меньше. Что хорошо получается у отцов? Как правило, они чаще, чем мамы, вступают с детьми в жесткие контактные игры и схватки. Сюда относятся и подбрасывание ребенка, и кручение, и обычная возня, а также любые игры, где есть телесный контакт, который приносит радость ребенку, но со стороны выглядит рискованно или даже пугающе. Иногда мамы могут тревожиться о том, что происходит с ребенком в таких играх, и не опасно ли это, хотя большинство поощряют такие игры с отцами, а иногда и сами мамы участвуют в них. Научные данные говорят нам об однозначно позитивном и очень важном влиянии игр с отцами на развитие ребенка. Во-первых, такие игры способствуют повышению отцовской вовлеченности. Во-вторых, Они развивают у детей соревновательность и навыки уверенного поведения без использования агрессии. Интересно, что если отцы занимают доминирующую позицию в таких играх, то ребенок будет демонстрировать меньше агрессии. В-третьих, такое взаимодействие с отцом помогает развивать навыки саморегуляции – Так как ребенок в этой игре получает огромное удовольствие, но сконцентрирован и должен отслеживать, не превышает ли он границы допустимого и не причиняет ли боль другим участникам — сестре, брату или самому отцу. Всем участникам игры должно быть хорошо, и игра останавливается, если кто-то из участников испытывает дискомфорт. Дети, регулярно участвующие в таких играх с отцами, показывают более высокую социальную компетентность, а также получают признание и популярность у сверстников. Существует одно различие между матерями и отцами в стратегиях воспитания, о котором важно знать тем и другим. Оно заключается в более частом использовании отцами отсроченного вознаграждения. Эта стратегия предполагает условия, требующие от ребенка усилий, распределенных во времени, после которого ребенок получает какое-либо вознаграждение. В принципе, этот способ интуитивно понятен большинству родителей, и, казалось бы, пол-родителя не играет здесь прямой роли. Но обычно матери менее охотно ставят условия для детей. Больше полагаются на эмпатию и взаимопонимание с ребенком, создавая договоренности — и не используют стратегию отсроченного вознаграждения в открытой форме. Матери больше склонны к переговорам, чем к формуле «когда ты выполнишь то, что требуется, наступит приятное последствие». Отцам это дается, как правило, легче, и они меньше тревожатся за то, что могут быть нечуткими и не принимающими по отношению к ребенку в моменте. Отцы легче возражают детям, ставят условия и создают ситуации вызова для ребенка, иногда чрезмерного, иногда вполне полезного для развития. Матерям при этом может казаться, что отцы недостаточно чувствительны или слишком жестоки с детьми, что они ранят их. Но ребенка ранит критика, а не обозначение границ дозволенного или описание последствий его нежелательного поведения. Критика – Унижение и стыжение, разумеется, не должны присутствовать в общении с детьми. Сказать ребенку «ты сейчас ведешь себя мерзко» — это стыжение ребенка. «Ты что, тупой? Я же много раз говорил тебе не делать этого!» Это критика и оскорбление. Описание же последствий может звучать так. Каждый раз, когда ты издеваешься над сестрой, ты ухудшаешь ваши отношения в будущем, и, делая так, заставляешь ее меньше доверять тебе. Отцы ставят границы в общении с детьми и делают это, как правило, более твердо. В свою очередь, постановка таких границ помогает детям уважать потребности и нужды других. Но установление границ должно всегда основываться на знании ребенка. Если у отца в голове нет подробной карты жизненного мира ребенка, маловероятно, что границы будут восприняты ребенком адекватно, и их установление принесет ему пользу. Существует много гипотез и экспериментальных подтверждений того, что способность к отсроченному вознаграждению детей является важным фактором успеха во взрослой жизни. Самым известным и противоречивым является так называемый «зефирный тест». В нем детям в возрасте 4 лет предлагали на выбор одну порцию зефира сразу – или две, если они готовы были подождать экспериментатора примерно 15 минут. Дети оставались наедине с зефиром и ждали экспериментатора. Те, кто смог побороть желание съесть зефир и дождались вторую порцию, в более взрослом возрасте демонстрировали много преимуществ по сравнению со своими менее терпеливыми сверстниками. Они лучше учились, у них реже развивались проблемы с гиперактивностью, агрессией и импульсивностью. К тому же, они реже употребляли наркотики, реже разводились и обладали меньшим индексом массы тела. Было проведено множество последующих исследований как с теми же испытуемыми, так и с другими детьми для подтверждения этих результатов. Оказалось, что длительность ожидания во время зефирного теста не была надежным фактором, предсказывающим успехи во взрослой жизни. Но комплексная оценка способности к самоконтролю родителями испытуемых в возрасте 17 лет и самими испытуемыми в возрасте 27 и 37 лет действительно могла прогнозировать успехи в будущем, в том числе финансовые показатели – доход, накопление и количество долгов и кредитов. Впрочем, Главный исследователь знаменитого зефирного эксперимента никогда не считал время ожидания ключевым индикатором успеха во взрослой жизни. Его интересовали стратегии, которые дети используют, чтобы облегчить ожидания и дождаться двойного вознаграждения. Например, они могли закрывать глаза, пытаясь отвлечься от зефира, или представлять на его месте несъедобный или невкусный объект. Способность к отсроченному вознаграждению по-прежнему рассматривается психологами как важный фактор, помогающий во взрослой жизни избегать сиюминутных соблазнов и упорно трудиться ради поставленной цели. К сожалению, мальчики в среднем чуть хуже справляются с задачами на отсроченное вознаграждение, чем девочки. У мальчиков гораздо чаще, чем у девочек, диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ проявляющийся в сложностях концентрации внимания, контроля импульсивного поведения и чрезмерной двигательной активности. Как правило, мальчики доставляют учителям в школе гораздо больше проблем своим поведением и нарушением правил, если у них есть проблемы с самоконтролем или если они страдают СДВГ. Еще в 1950-х годах исследователи обнаружили, что отсутствие или минимальная вовлеченность отцов наносит больший вред сыновьям, чем дочерям. Учитывая более выраженные у мальчиков сложности с самоконтролем и концентрацией, очень важно участие отцов в воспитании сыновей. Функция отцовского контроля может быть весьма полезной для детей, у которых есть сложности с самоконтролем. Но одним контролем проблему не решить, Ребенку нужна помощь с организацией деятельности и планированием. Это должна быть очень конкретная помощь. Создание списков, планов, напоминаний, выполнение домашних заданий вместе с ребенком или привлечение репетиторов. Но самая важная часть такой отцовской помощи ⁇ акцент на наградах и поощрениях, не слишком отдаленных по времени. Хорошая оценка вряд ли заинтересует мальчика, которому трудно сконцентрироваться и начать выполнение уроков, потому что она будет не скоро. А вот то, что может произойти через 30 минут, может замотивировать, но требует напоминания. С такими детьми наказания практически не работают, потому что их функция — прекратить нежелательное поведение, а не начать желаемое поведение. Практика показывает, что отцы часто могут быть достаточно терпеливы и даже более последовательны, чем матери в таком активном родительстве, если точно знают, что от них требуется.